Глава 20. Прорыв прежде чем покинуть убежище, все пятеро долго присматривались к окрестностям в поисках намека на засаду. Глазастый барон первым заметил дымок на склоне соседней горы. Мичман разглядел в бинокль старого туземца, сидящего у маленького костра с трубкой в зубах. Барон молча соорудил из камешков ложа и пристроил ружье с очевидным намерением пристрелить дикаря. «Подождите стрелять, барон», — остановила его Анастасия. «Это всего лишь старик. Лучше будет его расспросить». «Вряд ли тот, кто преследует нас, станет разводить костер», — согласился с ней Мичман. Добираться до туземца пришлось по буеракам и малинникам, на что ушло больше часа. К счастью, заметив приближение чужаков, тот не удрал от греха подальше, а лишь пододвинул ближе к угасающим углям котелок с остывшей водой, как бы приглашая путников на чай. «Здорово, папаша!» — сказал Светлов. «Здоров, судаль!» — кивнул старик и жестом предложил присесть к костру. Хотел ли туземец сказать «сударь» или «суздаль», как называли здесь соотечественников Светлова в прежние времена? Неважно. Важно, что он понимал язык и выказывал дружелюбие. Анастасия уселась на бревно, Светлов с бароном прямо на землю, поближе к костру. Мичман с Кадышевым остались стоять в сторонке и приглядывать за окрестностями. У старика вполне могли оказаться рядом друзья. — Кто там впереди балует, не знаешь? — спросил Светлов. — На железке сидит? — На ней. Старый тунгус выпустил облачко дыма. Затем, сдвинув трубку в самый угол рта, достал из мешка плитку чая и покрошил в котелок. — Ух, манегр! — ответил он, возвращая трубку на место. Светлов достал сигару и откусил кончик. — А ты из каких будешь? мой украинец сказал тунгус тяжко нет бери свой украинец удивилась анастасия не похож что то да и откуда здесь украинцы это не ваши украинцы сказал светлов это племя тунгусов так прозвали почему не знаю он достал из костра уголек покидал его с ладони на ладонь присмотрелся за какой край можно уцепиться потом раздул прикурил и бросил обратно. — Знаешь, — немного разочарованно произнес старик. — Но ты один, — сказал Светлов. — Мой один, ходил родня. — Любезный, — заинтересовался барон, — а ягод дикого перца у вас случаем с собой нет? — Ягоды нет, — покачал тот головой. — Пей чай. — Ух, помогай. Мичман достал глиняную кружку, протянул тунгусу. Тот, наполнив ее бурым чаем с маслянистыми разводами, вернул. «А где солдаты Удинского гарнизона, не знаешь?» — спросил Мичман, делая глоток вежливости. «Где строители? Поезд с начальником». «Солдат ушел. На юг». Тунгус махнул рукой в сторону солнца. «Ух, ловить Манегра». «Зачем?» «Манегр напал на дорога Ух, сбежал на Амур. Солдат пошел догонять». — Отец, нам надо дальше пройти, — сказал Светлов. — В Чумикан. — Можешь провести тропками? — спросил Мичман. — Или вызвать подмогу из строительного городка? Тунгус поднял руку и замолчал, прикрыв глаза. Через пару минут поднялся, принялся собирать вещи, затем забрасывать остатки костра землей и притаптывать угольки. — Ходим, — сказал старик, закончив дело. Они даже не спрашивали, куда он повел их. Как-то поверили старику. Во всяком случае, тот знал тропки, им не пришлось обдирать кожу в малиннике или пачкать одежду в сырых овражках. Вскоре тунгус-украинец вывел отряд на край крутого склона, с которого открывался вид на старый разъезд. Паровозы первых примитивных конструкций требовали частых заправок поэтому разъезды устраивались через каждые 15-20 километров. Но со временем тяговый подвижной состав заменили, скорости возросли, и в большом числе остановок отпала необходимость. Второй путь разъезда давно зарос травой и кустами. Стрелки не работали, паровозная колонка заржавела, бревенчатый домик смотрителя потерял былой вид. Узкие окна были заткнуты мхом, На дверь перекосилась. От огородика осталась лишь часть забора и выжившая каким-то чудом яблоня. В тупике стояли рассохшийся товарный полувагон и цистерна. — Слушай, Судаль, вагон-бочка видишь красный? Определить цвет цистерны можно было с большой натяжкой. Краска с боков давно облезла, оставив лишь отдельные пятна, которые больше походили на ржавчину. «Пожарная?» — спросил Кадышев. «Нет пожар, судаль!» — возмутился Тунгус тугодумству. «Бери его! Ух, бочка бери! Катай на манегра!» «Зачем?» «Там ух!» — старик всплеснул руками. «Три-нитрин!» Химическую номенклатуру, что любопытно, он произнес почти без запинки. Нитроглицерин, вздернув брови, уточнил Светлов. Увидев выражение их лиц, старик тихо засмеялся. Ему все же удалось удивить пришлых суздальцев. Откуда знаешь? спросил Светлов. Работай, горной партия. Инженер Затыкевич. Взрывай гора, ломай камень! Ух! Только это он замялся. Что? Там плохой спирт, водка мешать. Бочка не взорвать. Плохой спирт? Пить нельзя, пояснил Тунгус. «Ух, глаза обтерять! индикит плавать!» В лагере новость о брошенной цистерне с нитроглицерином поначалу восприняли свое одушевление. Оговорки туземца и срок, который провела цистерна в тупике, немного поумерили пыл. Машинист паровоза и проводники подтвердили, что разъездом не пользуются уже лет пять – а цистерна так и вовсе стоит в тупике со времен Затыкевича, который сгинул в горах лет десять тому. Тем не менее, это был шанс, и внушительная делегация отправилась на разведку. Главным майор поставил корвет капитана, немного знающего взрывное дело. С ним отправился анилиновый магнат Казицын, Светлов, помощник машиниста, еще несколько человек ну оборон с лейтенантом дожидались на разъезде присматривая и за цистерной и за стариком Казицин сразу оттеснил от руководства кишинского и повелел взять пробу тот уступил решив видимо наблюдать со стороны и вмешаться если что то пойдет не так старый кран долго не поддавался но с помощью ломика осторожных ударов и ругани Его все же отварили, нацедив ведерко бесцветной жидкости. Казицын принюхался, опустил в ведерко палец, лизнул. «Думаю, это древесный спирт», — сказал он. «Или метанол, как его называют в Европе. Чистый яд, тут ваш тунгус не соврал. Но полезен в данном случае. Его добавляют в тринитрин при перевозке или хранении». «Зачем?» — удивился Барон. «Для безопасности». Такая смесь не взрывается, сколько ее не бултыхай. «Жаль», — произнес барон, — «нам-то нужно, чтобы взрывалась. «Но, барон, с этим нет никаких проблем», — широко улыбнулся Казицин. «Мы добавим воду, и она смешается со спиртом, но не с тринитрином. Немного подождем, пока жидкость расслоится. Потом сольем через кран смесь воды со спиртом. Она окажется внизу». В результате в емкости останется чистый тринитрин или нитроглицерин, как его предпочитают называть в Европе. — Хорошо, что среди нас имеется грамотный химик, — произнес Светлов, доставая сигару. — Вы с ума сошли, — воскликнул барон. — Тринитрин не взрывается от огня, — успокоил Казицин. Но все же вы бы отошли в сторонку, господин Светлов. Тот пожал плечами и отошел к дальнему родственнику Кишинскому. Поры, согласование деталей операции с майором, хождение в лагере обратно на разъезд заняли у них всю ночь и половину следующего дня. Процесс очистки тринитрина от метилового спирта добавил к задержке еще несколько часов. Воду осторожно заливали ведрами через верхний люк. Некоторое время качали цистерну и помешивали смесь палкой. Потом дали час, чтобы жидкость расслоилась на фракции. Затем водный раствор метанола осторожно спустили, причем Казицын через каждые полминуты брал пробы, макая и облизывая палец, пока, наконец, не дал команду перекрыть кран. — Готово, господа! — самодовольно заявил он. Тем временем все, кто остался в лагере, под руководством машиниста, кондуктора и проводников — Снимали с пути остатки паровоза, тендер и вагоны. Тут-то и оказался, кстати, их малый размер. Что смогли, разобрали, остальное повалили на бок. Машинист на всякий случай замерил, не заденет ли цистерна какой-то из обломков, но все равно сомневался в успехе. «Там крутой радиус», — сказал он, когда явился на разъезд. «А это дура до поворота разгонится, дай бог как!» «Боюсь, она слетит с рейк и прямиком на наш лагерь». «Может быть, слегка подвернуть тормоз?» — предложил Кишинский. «С ним не угадаешь», — сказал машинист. «Или не совсем даст ехать, а то и не удержит». На трассе по пути к лагерю имелось еще несколько крутых поворотов, где цистерна могла соскочить с пути, а с другой стороны, на ровных участках, их устройство требовал департамент, Она могла попросту остановиться, не обладая хорошим разгоном. «Мы можем сделать нечто вроде плавучего якоря», — предложил Кишинский. «Плавучего якоря?» — переспросил Козицын. «Тот, что делают из парусины и опускают за кормой воду. Его используют не только для стоянки, но и для замедления хода». «Но ведь здесь нет воды», — произнес барон. «Какая разница? Пусть кусок ткани с грузом волочится по земле». — А как только мы минуем последний поворот, то обрежем концы. Из лагеря доставили большой кусок толстой просмоленой парусины. Его прикрепили сзади к цистерне, завернув несколько лежней, камней, набросав глины и песка. Кишинский несколько раз проверил сброс и остался доволен. — Постойте! — воскликнул барон. — А кто же будет его сбрасывать? — Нужны два человека, — сказал корвет-капитан. — один чтобы смотреть на дорогу и подавать команду а другой чтобы обрезать конец я готов выступил вперед мичман и я сказал неожиданно для всех писатель кадышев ближе к вечеру все было готово майор в лагере сформировал из добровольцев два штурмовых отряда и тайно вывел их на исходные для атаки позиции после чего отправил к разъезду посыльного скоро вы спросил тот — Господин Иконников протер штаны в ожидании, так и велел передать. — Полагаю, он не сможет пропустить этот сигнал, даже если заснет, — сказал Светлов. Стрелку, ведущую из тупика, с трудом передвинули в нужное положение. На цистерну навалились всем миром. Это был самый сложный момент. Они старались избегать толчков, но все равно получилось слишком резко. Ни одного Светлова прошиб пот, — Когда подскрежет колес и осей, опасный груз сдвинулся с места. Еще раз пришлось понервничать при прохождении стрелки. Цистерну изрядно качнуло. Но и здесь обошлось. Все выдохнули, машинист вместе с помощником одновременно перекрестились. Цистерна с излишне веселыми мичманом и писателем на борту понемногу набирала ход. Она проехала два километра, и остановилась на следующем ровном участке. Кадышев с Рудневым сдвинуть с места ее не смогли, а потому дожидались подхода остальных. Так продолжалось несколько раз, пока они не достигли последнего участка перед спуском к захваченной манеграми станции. «Бедный майор, наверное, извелся в ожидании», — заметил барон. «Зато мы сможем увидеть представление с самого начала», — сказал Светлов. «Вам будет о чем рассказать внукому камин барон. «Ну что же, дальше вы справитесь сами», — сказал Кишинский. «Мы с лейтенантом отправляемся в лагерь. Примем участие в атаке. Майору и Конникову нужны рекруты». «Давайте договоримся о времени», — предложил Казицын, доставая из кармана золотые часы Луи Гризель. «Полчаса вам хватит?» «Вполне». Кишинский достал свою луковицу попроще. Они немного поспорили, сверяя часы, так как ни тот, ни другой не желал признать превосходство чужой модели. На стороне Козицына была высокая цена хронометра, на стороне корвет капитана военное назначение модели Мозера. В конце концов, выбрали среднее время. Моряки, за исключением Мичмана, ушли вместе с полудюжиной добровольцев, остальные остались, чтобы толкнуть цистерну. Время истекло. Перекурив, кто курил, народ в последний раз аккуратно навалился на цистерну. На этот раз она сдвинулась с места мягко, бескрежето, и спокойно пошла, постукивая на стыках к холму, за которым располагалась станция. Смертнички весело помахали им руками, но оставаться в стороне от столь грандиозного события не захотел никто — поэтому все сразу же бросились к откосу, с которого открывался вид и на лагерь, и на станцию с баррикадой. Цистерна поначалу катилась медленно, однако быстро набрала ход. К повороту она уже изрядно разогналась, и мичман, наблюдающий за дорогой, приказал бросать якорь. Пузырь из парусины вывалился на дорогу и поволочился, местами поднимая пыль, а местами разбрасывая брызги грязи. Движение замедлилось, как и задумывалось, так что поворот они прошли без проблем. Когда цистерна вышла напрямую, Мичман перебрался на заднюю площадку, достал нож и обрезал концы. Затем он спрыгнул, немного пробежался и устоял на ногах. А вот Кадышев по какой-то причине прыгать не стал. Он перебрался на лесенку, что вела к верхнему люку, и держась одной рукой за нее отклонился как можно дальше в сторону из этого положения кадышев видимо с писательским восторгом смотрел на приближающуюся баррикаду его волосы демонически развивались во встречном воздушном потоке вот черт выругался светлов прыгайте крикнул барон вряд ли он услышит вряд ли послушает произнес светлов Наш писатель занял место в первом ряду. Впрочем, перед самым столкновением зрителям показалось, что человеческая фигура все же отделилась от вагона. На такой скорости это могло закончиться увечьем, но, с другой стороны, существенной разницы уже не было. Писателя так и так ждала гибель. На баррикаде почуяли неладное слишком поздно. Вряд ли многие из туземцев представляли, что находится в цистерне и какова разрушительная сила Тринитрина. Но, опасаясь самого разогнавшегося снаряда, они отбежали немного в сторону. Не то чтобы это имело хоть какое-то значение. Цистерна врезалась в баррикаду, и ничего не произошло. Светлов подумал даже, что они ошиблись — Или тринитрин успел разложиться, или его недостаточно очистили от древесного спирта. Цистерна кувыркнулась, подпрыгнула, почти перелетела вверх колесами через баррикаду. Тут-то и раздался взрыв. Сперва небольшая вспышка, затем воздух словно сгустился, превращаясь местами в туман, и, наконец, ударная волна ринулась в стороны а на месте взрыва возникло облако дыма и пыли. Через секунду-другую Светлова ударило в грудь, но он устоял. — Однако, — произнес барон по-баронски, это чертовски огромный взрыв. — Амгойстен. Аусгецайхнет. Люди немного оглохли и не услышали ни команды майора Катаки, ни перестрелки, а за пылью и дымом не смогли разглядеть подробностей когда через несколько минут облако унесло ветром они увидели на месте баррикады огромную яму похожую на кратер вулкана около ста метров пути просто исчезло часть реек скрутила как часовую пружину а станцию смело почти полностью ни водонапорной башни ни павильона ни дровяного сарая ни погауза Только несколько дымящихся груд из бревен и печного кирпича обозначили место, где стояли домики работников. Среди разрухи бродили ошеломленные бойцы штурмовых отрядов. Похоже, им не потребовалось сделать ни единого выстрела. Все, кто оказались в роли зрителей, поспешили спуститься вниз. Тут они стали свидетелями маленького чуда. На валу из вывороченной земли, глины, песка — Сидел писатель Кадышев. Будучи контуженным, он покачивался из стороны в сторону. Его одежда превратилась в жуткие лохмотья. Из носа и ушей еще недавно шла кровь. Она была размазана по всему лицу в перемешку с грязью. Писатель обвел товарищей безумным взглядом и, зачерпнув песка, поднес ладонь к лицу. — Хороший песок, — сказал хрипло он. Я бы промыл для пробы... «Тут должно быть золото!» «Фам на в госпиталь!» — сказал барон. Фраза прозвучала глупо. Ближайший госпиталь находился в Удинском остроге. Живых людей на станции не нашлось. Мертвых, впрочем, тоже... Уцелели лишь несколько лошадей, что стояли на привязи за крайним домиком станции. От самого домика осталась завалившаяся бревенчатая стена. Она приняла на себя остатки энергии взрывной волны, растраченные на уничтожение более близких построек. Лошади остались живы. «Теперь мы можем нагрузить на них часть вещей», – предложил майор. Багаж на станцию спустили с ветерком. Почтовый вагон вернули на колею, загрузили по новой, а затем отправили вниз, устроив для торможения точно такой же плавучий якорь, как на цистерне с тринитрином. Вагон уперся в кучу выброшенного взрывом песка и остановился. — По идее, мы могли бы и дальше пойти с вагоном, — предложил машинист. — Дорога-то есть, запряжем в него лошадей и готово. — Верно, — согласился майор, — На лошадей много не навьючишь, а тут почти все увезти сможем, что осталось. И для женщин Скадышева место найдется. Нужно как-то перетащить его на ту сторону и поставить на рейки. Зачем перетаскивать, если можно перекатить?» На станции имелись запасные плети лежней с рейками. Часть их разбросала взрывом, но часть уцелела. Их уложили в обход воронки — Без крепежа, начерно, подобно белошвейкам, что наметывают ткань перед примеркой. Нашлись мастера, которые быстро соорудили упряжь из сигнальных шнуров, что висели в вагонах, перевязки тюков и прочих подручных материалов. Лошадей запрягли, и вагон перетащили на чумиканскую сторону. Их импровизированная конка походила на фургон маркетантов или бродячий бордель, что часто встречались в тылах европейских армий во время их бесконечных войн. Картину портила только группка московских попов, идущие следом точно в паломничестве на святую землю. Все остальные более или менее соответствовали образу. Машинист превратился в кучера, а его помощник в охранника. По сторонам от вагона шли вооруженные мужчины. В открытые же двери вагона сидели, свесив ножки, все женщины курьерского маршрута. За день они смогли пройти таким образом два десятка километров до очередного разъезда, где и остановились на ночлег. Здесь их нагнали остатки банды манегров. Видимо, не все они находились в момент взрыва на станции, и даже не большинство. Манегры напали под утро, но майор за эти несколько дней успел натаскать пассажиров. Часовые не спали, небольшие разведывательные отряды отправлялись налегке в разные стороны и возвращались докладами. А тревожная группа во главе с самим майором сидела у небольшого костерка. При звуках выстрелов Гроссдорф побледнел, что было заметно даже в свете костра но он не отличался трусостью или нерешительностью. Тут скрывалось что-то иное. «Ваши дружки, барон!» — неодобрительно бросил майор, доставая свой кольт. Они заняли оборону за штабелем запасных плетей. «Я слышал выстрел трехстволки Бейкера», — объяснил причину бледности барон. «Она принадлежала господину Борисову». «Трехстволка Бейкера?» — заинтересовался Козицын. Это не того лондонского бейкера, что смастерил семиствольную винтовку для короля Георга. Нет, это американские бейкеры, насколько я знаю, сказал барон. Козицын сразу потерял интерес к оружию. Он был невысокого мнения о бывшей английской колонии. Зато интерес проявили другие. Тяжелое дура, должно быть, заметил майор и конников. Два гладких ствола двенадцатого калибра и нарезной под Винчестер, пояснил барон. Тот, что под винчестер, имеет характерный звук выстрела. Более глухой, что ли? Его-то я и слышал. — Вы успели поохотиться? — Здесь нет, — барон вздохнул. — А вот в домике на Клязьме господин Борисов частенько заезжал в гости проездом из Владимира. Стрельба быстро стихла. Поняв, что напасть внезапно не выйдет, дикари отступили. Тем не менее тревожная группа не покидала позиции до рассвета. — Это необычные бандиты, — догадался Светлов. — Те бы уже давно отстали, поняв, что мы им не по зубам. — А мы им не по зубам? — ухмыльнулся морской лейтенант. — Пока что они не добились, чего хотели. — В таком случае напрашивается вопрос. — На чего, собственно, они хотели на самом деле, если не ограбить нас? — сформулировал майор. — Быть может, их задача — сорвать конференцию, — выдвинул лейтенант свою прежнюю версию. — Или решили устроить покушение на свиту князя? На него самого? В таком случае они выступили слишком рано, — сказал майор и тоже повторил один из прежних аргументов. Князю, как и его свите, ничего не стоит воспользоваться гостеприимностью новгородцев и отправиться на конференцию через Аян или Охотск. — Может, в этом и заключалась хитрость, — предположил барон, — заставить его пойти кружным путем. — Не вижу в этом никакой выгоды для кого бы то ни было, — пожал плечами майор. — Винтовки, — предположил Светлов. — Им нужны винтовки. — Вы с ума сошли, — уставился на него барон. — Какие еще винтовки? — Те, которые они думают, что я везу в ящиках из-под редукторов. — А вы их не везете? — хмыкнул майор. — Черт с два. Когда наступило утро, оказалось, что пути по ходу разобраны как минимум на несколько километров. Очевидно, их всю ночь цепляли к лошадям и растаскивали по оврагам, болотам, лесам. Запасных плетей на разъезде оказалось немного. Конечно, можно было снимать плети сзади и ставить вперед, но такой способ не сулил ни скорости, ни безопасности. Майор созвал военный совет. На этот раз его обступило два десятка вооруженных соратников, и каждую минуту подходили новые люди. Так что совет превратился в своего рода манифестацию. «Нам нужно уходить в горы и продвигаться к Чумикану по склону станового хребта», — заявил майор. «Верхом там не пройти, и, надеюсь, манегры туда не сунутся. А если спешатся, то лишатся маневра. Во всяком случае, мы уравняем шансы». Народ загудел, кто возражая, кто соглашаясь. — Поддерживаю, — громко сказал Кишинский. — Конечно, ждать помощи лучше у дороги, но нам, боюсь, столько не продержаться. Бог весь, сколько дикарей еще присоединится к банде за это время, и сколько километров путей они разобрали. — Согласен, — сказал Светлов. — И вот что я сделаю. Оставлю ящики здесь. Если они им нужны, пусть забирают. Возможно, отстанут от нас. «Вы бросите винтовки?» — удивился почтовый инспектор. Он не присутствовал во время ночного разговора. «Там обманка», — ухмыльнулся Светлов. «Обычный металлический хлам. Не подтащу же я его в горы». «Как то есть хлам?» — удивился почтмейстер Лемон. «Кого вы хотите одурачить, господин Светлов?» «Не верите? Проверьте сами. Я уже предлагал это майору». Предложу и вам, а то он почему-то постеснялся. И на кой черт! Лошади тащили ваши железы, если в нем нет никакого прока, не поверил инспектор. Ваш груз занимает почти половину вагона. Я заплатил за багаж наравне со всеми, пожал плечами Светлов. Почтовый инспектор направился к ящикам из-под редукторов. Это касается не только господина Светлова, громко объявил майор. «Нам всем нужно бросать вещи и уходить налегке!» Недовольное гудение быстро прекратилось. Авторитет военных в последние дни вырос. Народ начал перебирать вещи и упаковывать отобранные в удобные для носки тючки. То, что взять не получалось, складывали в небольшом сарайчике. На глаза Светлову попались московские попы — которые сердито шептались, роясь в баулах, точно старухи, что собирают по городским дворам тряпье. Один из них положил в баул и укутал плащом склянку с маслом, словно это был младенец. Под трепицей другого Светлов заметил посох с навершием из резной кости. Затем мелькнул сундучок, киворий, который у московских попов назывался дороносицей. Мелькнул и круглый бок золотого шара. «Обычные священники с такими атрибутами не путешествуют», — пробормотал он. Загадками и без того голова полнилась. Вот еще одно она могла просто лопнуть. К счастью, голову Светлого спас почтовый инспектор Лемон. Василий Петрович вытащил из вагона ящик, сунул под крышку ломик, который одолжил у помощника-машиниста — Раздался хруст и скрежет сопротивляющихся гвоздей. Наконец крышка отвалилась, открыв взору аккуратный слой древесной стружки. Почтмейстер сунул руку. На свет появилась ржавая шестерня, к тому же еще и сломанная. Затем инспектор вытащил обрезок трубы, гнутый кусок стали. Почтмейстер перевернул ящик ногой. Оттуда вывалились ржавые обломки. В основном детали машин, частью поломанные, частью изношенные, с выбоинными сколами. «Будьте вы прокляты!» — почему-то рассердился Лемон. Это натолкнуло Светлова на неожиданное предположение, что почтовый инспектор заглянул в его ящики еще на Уральском экспрессе. Тогда он имел все возможности, чтобы проверить груз. И тогда там действительно лежали винтовки — а позже ему, вероятно, в голову не пришло перепроверить их наличие. Или не появилось такой возможности? Ящики почти все время находились на глазах посторонних или вне свободного доступа. Поэтому-то он так удивился теперь. Мысль Светлова продолжала идти по внезапно протаренной дорожке. Ведь если инспектор улучил момент заглянуть в его ящики, не мог ли он запустить руку и в другие – например, в те, где хранились инструменты золотоискателей. «Бокорезы!» — воскликнул Светлов. Пожалуй, ему не следовало произносить догадку вслух, но он не смог сдержаться от внезапного понимания очевидной истины. «Бокорезы?» — переспросил его майор. Почтмейстер Лемон незаметно нырнул под вагон и перебрался на другую сторону разъезда. «В Уральском экспрессе наш вагон пытались пустить под откос — перекусив звенья цепей бокорезами, пояснил майору Светлов. Именно так, подтвердил иконников. А доступ к почте имел только один из нас. Светлов потянулся за револьвером. Будьте вы прокляты, крикнул почтмейстер и побежал в сторону нависающего над разъездом склона. Стойте, безумец, воскликнул майор. Куда вы денетесь в этих местах? Кроме Светлова никто не стал доставать оружие, а он не решился стрелять. Почтовый инспектор мог многое рассказать, но для этого его следовало захватить целым и невредимым. Он побежал следом, но тот уже получил преимущество. Он карабкался вверх, помогая себе руками, цеплялся за каждый кустик или пучок травы. Светлову мешал револьвер, и он остановился у подножия. На середине склона Лемон тоже остановился, как будто что-то сообразив. Повернулся к Светлову. «Борщевский — Борщевский! — крикнул он вниз. — Он ваша креатура! Проклятые бочки из-под Вы подменили груз, пока мы шли по Аби". Плюнув, почтмейстер продолжил карабкаться. Большинство наблюдало за ним с недоумением. Вокруг были неприветливые горы, болоты и леса, полные диких манегров. «Куда вы?» — крикнул Светлов. «Ваше дело проиграно!» Тот в последний раз оглянулся, ухмыльнулся и, не ответив, исчез из вида. Обескураженный, Светлов вернулся к вагону. Думаю, сыщик тоже на его совести. Петрова убили как раз в том крыле, где остановился инспектор. «И еще дюжина человек с курьерского маршрута», — возразил майор. Но именно разговор Петрова с парнем который заказывал груз и не досчитался веса, мог заставить инспектора действовать. Например, заявиться к подозреваемому в номер и спросить напрямик, а потом получить пулю в спину. — У него даже нет оружия! — воскликнул майор. — Значит, есть! — пожал плечами Светлов. — Ведь в поезде тоже прозвучал выстрел. — Вы давно его знаете? — спросил Кишинский. Как и вы, встречал иногда в театре Шаховского, обычное накануне открытия ярмарки. Он вообще редко появлялся в Нижнем. Видел однажды и на курьерском маршруте. Кажется, он инспектирует его раз в год. Озаренный еще одной догадкой, Светлов бросился к баулу почтмейстера, который тот не успел взять с собой. Не стесняясь присутствия народа, он выпотрошил содержимое, но кроме обыденной одежды и других личных вещей ничего не обнаружил. «Что вы ищете, черт возьми, не выдержал барон? Оружие?» «Неважно», — отмахнулся Светлов. «Того, что я искал, здесь нет. Оружие, впрочем, тоже». Красного плаща действительно не оказалось. Это нанесло удар по версии Светлова и что куда хуже нанесло удар по его хитрому замыслу выявить всех заговорщиков по красным плащам. Так, может быть, это все же два разных дела, не связанных друг с другом. Он ведь не видел Лемона на тайной встрече на пароходе. С другой стороны, там было два человека, которых он не смог разглядеть. Один сидел в кресле, другой стоял рядом с ним. Или почтовый инспектор не имеет отношения к заговору, или... Или плащи имели другое предназначение, вернее, еще одно предназначение. Очередная догадка заставила Светлова вздрогнуть и одновременно прикусить язык, с которого готов был сорваться ответ. Московские попы исчезли в первую же ночь их похода через горы. Один из них вызвался подежурить, к большому удивлению майора, но лишь за тем, чтобы обеспечить тихий уход для себя и своих товарищей. Не то чтобы кто-то сожалел об утрате, но некоторые, вроде Светлова, задумались. На второй день колонна пассажиров курьерского маршрута вышла на старую вьючную тропу, какой пользовались предки, чтобы избежать столкновения с китайскими отрядами. Она шла вдоль станового хребта почти до берега Шантарского моря.